с е м ё н Степанович! — крикнула она. — Я вам письмо принесла. Почтальонша просила передать. Ответом ей было зловещее молчание. Даже сорока, с и д е в ш и е неподалеку на елке, перестала трещать. — Что делать? — думала Надежда. — Хоть бы ящик почтовый на калитку повесил. — А может, заложить письмо между калиткой и засовом? Помнется, порвется, вообще потеряется, а там, может, документ какой важный. Бросить через забор и уйти? А вдруг письмо затеряется в таком бурьяне? Или дождь пойдет? Брать-то тут некому. Вроде бы сороки писем не воруют. Тут сорока опять застрекотала, да так бойк, что Надежда засомневалась насчет писем. Она подумала немного, оглянулась на сороку и тронула калитку. Против ожидания двор у Семена оказался не такой запущенный. Дорожка к дому была чисто выметена и присыпана кирпичной крошкой. На крыльце ничего не валялось. Надежда снова позвала хозяина. И тогда откуда-то из-за кустов вышла на дорожку большая темно-серая собака. Собака явственно хромала на левую переднюю лапу. но посмотрела на Надежду очень сурово. — Я хозяину письмо принесла, — проговорила Надежда, потому что жутко боялась стоять наедине с опасной зверюгой. Она показала письмо, а когда неосторожно махнула рукой, собака угрожающе зарычала и сделала движение в ее сторону. Надежда слегка запаниковала и попятилась, Собака в ответ шагнула ближе, при этом наступив на больную лапу. Очевидно, ей было очень больно, потому что собака громко взвизгнула и посмотрела на Надежду с ненавистью. Надежда с трудом оторвала взгляд от желтых собачьих глаз и увидела, что в окне, выходившем прямо на калитку, слегка шевельнулась выленившая занавеска. н п р а в д а чокнутый!» — раздраженно подумала она. «Я ж к нему не лезу!» — по делу пришла. Она бросила письмо собаке под нос, повернулась и захлопнула за собой калитку, успев услышать, как заскрипели ступени крыльца под тяжелыми мужскими шагами. Ближе к вечеру Надежда обрызгалась средством от комаров, И вышла в лес набрать земляничного листа, который добавляла в чай для аромата и для здоровья. Может и поздних ягод немножко п о п а д е т с я Хоть наелась она землянике утром, а в августе ягода самая сладкая, можно и впрок покушать. Далеко в лес заходить она боялась, но тут нужно было пройти всего ничего до ближней полянки. Однако не успела она отойти от дома, как услышала за деревьями Голоса и взрывы смеха. Выглянув на полянку, Надежда огорчилась. Именно там, где она рассчитывала собрать земляничный лист, стоял трактор с заглушенным мотором, а возле него, расстелив на траве брезент, сидели трое рабочих в куртках с надписью «Лесное хозяйство» и с ними «Люська». Лицо у Люськи полыхало, как м а к о в цвет. Она хохотала, запрокинув голову, костылик валялся рядом. Тут же на брезенте был накрыт стол. Пара початых бутылок водки, помидоры, свежая зелень, чугунок дымящейся картошки, миска соленых грибов. Надежда вышла из-за деревьев, поздоровалась с рабочими и обратилась к Люсе. — Люсь, тебе же завтра в медпункт гипс снимать. Ты б не пила, а? Доктор ругаться будет. Та иди ты! Беззлобно отмахнулась та и снова потянулась к недопитой бутылке. Не видишь? Люди отдыхают. Тебе что, больше всех надо? И Николай Иванович сердиться будет, продолжала Надежда, увещевать непутевую соседку. Ты же знаешь, как он этого не любит. т а да пошел он! Люська! не гналась за разнообразием. — Кто он мне, чтоб командовать? — н е муж, н е брат, н е отец родной. — Подумаешь, полюбовник. У меня таких, может... — Ну, Люсь, ты зря так. Он же к тебе по-хорошему. Помнишь, ты ж сама говорила, что все зло от пьянства. На этот раз Люська вообще не удостоила ее о т в е т о м Надежда вздохнула. Ее воспитательных талантов явно было недостаточно для того, чтобы наставить Люську на истинный путь. Работяги смотрели на нее неодобрительно. Пришла, м а у мымра какая-то, к у д о в о л ь с т в и е только портит. Один худой, долговязый, с о в п а л о й грудью и длинными темными волосами, связанными в конский хвост, буркнул даже себе под нос что-то сердито. Второй, самый старший, набычился, смотрел из-под лобья. и демонстративно отодвинул от Надежды подальше бутылку водки. — Да провались они все! — разозлилась Надежда. — Что я, в охраннике к л ю с ь к и нанялась? не л ь в няньке? — Взрослая же баба, сама знает, что делает. — А с меня и с т а р у х и достаточно, хотя, ей-богу, со старухой меньше хлопот. Очевидно, эти мысли отразились на ее лице, потому что Люська отвернулась... и замолчала. — Мамаша, — уважительно проговорил, вступая в разговор третий из Люськиных собутыльников, — малого роста мужичок с пегими волосами и таким большим носом, что непонятно было, как он помещается на его небольшом сморщенном лице. — Мы тут маленько закусываем. Может, посидите с нами, д а л я компании? Мы не какие-нибудь, н ы по-хорошему. Вот Людмила нам картошечки отварной принесла, молоденькие, грибки у нас хорошие, только засолили. Со смородиновым листом, честь по чести, грибы? Машинально переспросила Надежда, забыв обидеться на мамашу. — Нет же в лесу грибов, сухость такая стоит. — А, это места знать надо. — Рассудительно продолжил рабочий. к о т о р о м у явно хотелось поговорить. — Это вы, м а м а ш если вот так пойдете, без толку, без разумения, так и правда их нет, а вы пройдите Елизаветина поле, за ним аккуратно начнется Егерская тропа. Так вот по той тропе совсем немножечко пройти и будет грибов, видимо-невидимо, хоть косой их коси. Не всякие, конечно. Насчет боровиков врать не буду. Для боровиков еще в р е м е н и подошло. А груздей, к примеру, и рыжиков прям-таки прорва. — Ягерская тропа? — машинально переспросила Надежда. — Это еще что за тропа такая? — Абух ее знает. Тропа и тропа. Всегда она так называлась. Может, при финнах еще. А только она... От самого Елизаветиного поля аккурат и начинается. Елизаветина поле? е д е р с к а я тропа. Задумчиво повторила Надежда. Эти названия что-то ей напомнили. т у т т о очень важное. Только вот что? — Ладно. Люська залпом выпила полстакана водки, подхватила грибов, затем... подобрала костылик и шагнула к Надежде. — Пошли, что ли? — Все настроение ты мне с б и л о Наутро, приехавший за Люськой Николай, все же учуял запах вчерашнего пикника, и на второй половине дома разгорелся скандал. Правда, скандал вышел небольшой, всего на полчаса, поскольку Люська после вчерашнего была не в форме. В конце концов, молодые помирились, И Николай заглянул к Надежде. — н а т ь обратился он к ней просительным тоном. — Тебе в поселке ничего не надо? — А что? — Да вот Люську нужно в медпункт свозить на осмотр. — Я до поселка-то ее довезу, а дальше нельзя. Анфиса узнает. — Так ты б с нами съездила? — Ты б там ее и проводила, и приглядела б за ней, то ты же знаешь. Участковый оглянулся на дверь и понизил голос, как бы она до выпивки не добралась. «Газету мне привези! Газета по четвергам приходит!» подала голос Аглая Васильевна, у которой снова случилось временное прояснение сознания. «И еще попробую с почты мужу позвонить, раз уж такое дело, подумала Надежда и согласилась. Николай Иванович, высадил их за железнодорожным переездом, смущенно откашлялся и пообещал подхватить здесь же, у переезда, во втором часу. Люська посмотрела на него насмешливо, но заедаться на этот раз не стала и поковыляла к медпункту, опираясь одной рукой на костыль, а другой — на надежде на плечо. Правда, стоило тарахтящему мотоциклу скрыться, За п о г а у з о м она тут же перестала опираться на надежду и пошла гораздо бодрее. В медпункте оказалась большущая очередь. Старуха со сломанной рукой, которую привела смешливая в е с н у ч а т а я внучка, нетрезвый тракторист с разбитой головой и заплывшим глазом, подросток, которого покусала собака, когда он лез в соседский сад за яблоками, пожилой дядька, с и н и м опухшим лицом, который кряхтел, охал и жаловался на недоброкачественную водку, дородная дачница, которую боднула коза, и еще с десяток местных жителей и приезжих, нуждающихся в медицинской помощи. Люська сразу сцепилась языком со знакомой теткой, которая обварила щами руку и пришла на перевязку. Надежда не хотела попусту тратить время и отправилась на почту, пообещав вскоре вернуться за соседкой.